467. Если сравнить, то чего боялся человек в своём воображении с тем, что с ним случилось в действительности, то расхождение получится чудовищным. Большинство страхов и опасений напрасны и существуют лишь в воображении. Происходит совсем не то, чего боятся, и события жизни идут в ином направлении, часто принося опасности неожиданные Поэтому часто страхи и опасения беспочвены и бессмысленны. Мало того, что страх сам по себе бесцелен и лишен всякого смысла, но, кроме того, он лишен оснований. Вдобавок, он еще и разрушитель для сущностей человека. Страх есть явление абсолютно неполезное. В нем совершенно отсутствует созидательное начало. Есть страх смерти, есть страх жизни. который из них вреднее, трудно даже сказать. Страх смерти основан на невежестве, но нелучший страх жизнь. Страхом перед жизнью кармы не изменить. По магниту боязни обычно легче притягиваются нежелательные условия. Поэтому лучше всего отбросить все виды страха и научиться бесстрашно встречать волны плотных явлений. Аура бесстрашие преодолевает и обессиливает врождённые ауры, так что они не в состоянии долго противодействовать. Поэтому бесстрашный человек, как правило, обычно выходит победителем из самых, казалось бы, безвыходных и отчаянных условий. Вот почему заповеданы бесстрашие. Опасность страха заключается в том, что он многолик и разнообразен и вползает под разными одеяниями, окутывая сознание серым покрывалом. А покрывало надо содрать. и увидеть претаившегося вредителя без покровов. Пощады не заслуживает и подлежит немедленному изгнанию, как только разоблачён. Не надо ничего бояться. Один лишь магнетизм бесстрашие уже побеждает. На трусса валятся все шпильки, но бесстрашного человека не осмеливаются коснуться злобной руки, жадно цепляющейся за каждое пятно страха. Презрирайте опасности, Смейтесь над страхами, встречайте с улыбкой все сложности жизни и все угрожающее вам. За вами учитель. Вам никто не может быть страшным. Что бояться, когда за спиной иерархии света? Люблю наблюдать сияние бесстрашного сердца. И трус, и герой оба должны пройти той же тропой в жизни. Не лучше ли пройти ее героем? Ведь страх лишь усиливает ужасом. Двое человек идут навстречу опасности. Один со дрожащей от страха, другой не знает её. Если оба пройдут её благополучно, то к чему же все страхи тогда? Нет более бесполезного занятия, чем отдаваться страхам. От судьбы не уйти, это не воля человека, но встретить без страшно можно любую судьбу. Так встречает её победитель, и победа остаётся за ним, какова бы ни была судьба, выпавшая ему на долю. К победе зовут и учу идти навстречу жизни победно